Четвертое. Он что-то делает с детьми. По сей день слышу этот перепуганный стариковский голос в трубке. В своем интервью в Найтлайн я помню немного, помню, что говорил в основном сам. На эфир пришел обсудить тюремную реформу. К немалому восторгу ведущего. Сильно удалился от темы, упомянул Кордову. Когда закруглились, я не подозревая, какая буря дерьма вот-вот разразится, был доволен. Так бывает, лишь когда, наконец, удается все сказать как есть. Затем начались звонки. Сначала мой агент поинтересовался, что я курил. Затем мой адвокат сообщил, что ему позвонила крупная шишка из ABC. — Ты заказал Станисласа Кордову. — Что? — Да нет же. Мне только что пришел факс с расшифровкой. Вот я читаю. Ты перебил Мартина Башера и объявил, что Курдову надо попросту убрать. Примечание. Мартин Башер родился в 1963 году, британский журналист пакистанского происхождения, ставший известным благодаря своим интервью с принцессой Дианой, совместно с Синтией Макфадден и Терри Морганом, вел на ABC ночную программу Найтлайн в 2005-2010 годах. Конец примечания. Я иронизировал. Телевидение не знает такого слова, Скотт. Надо ли говорить, что Джон мне больше не звонил? Исчез. Адвокаты Кордовы заявили, что я не просто поставил под угрозу жизни клиента и его семьи. Я к тому же сам сфабриковал анонимный телефонный звонок. Пошел к таксофону в квартале от своего дома и позвонил сам себе, чтобы о липовом звонке осталась запись. Над этим абсурдным обвинением я ржал, а потом подавился своим смехом, сообразив, что доказать обратное не в состоянии. Даже мой адвокат, не говорю прямо, верит он мне или нет, выдвинул гипотезу, что Джон был настоящий, но его отпугнула моя выходка. Выбора не было. Пришлось договариваться, признать вину не в настоящем злом умысле, но в пренебрежении истинной по неосторожности. За ущерб я заплатил представителям Кордовы 250 тысяч долларов, добрую долю того, что откладывал с гонораров за книги и статьи, строя карьеру на бескомпромиссной честности, от которой ныне остались одни клочки. Меня уволили из «Инсайдера», мою колонку в тайме закрыли я предварительно говорил Cnn планирую вести еженедельную программу новостных расследований теперь одна мысль об этом была смехотворна магрет как прославленный спортивный рекордсмен пойманный на допинге провозгласил вуф блицер теперь мы вынуждены ставить под вопрос каждое слово что он написал и произнес тебе стоит подумать о другом занятии. Проинформировал меня мой агент. Преподавание, коучинг, журналистики ты сейчас неприкасаемый. Сейчас затянулся. Опозоренный журналист, как бывший заключенный, прочно приклеилась к моему имени. Я стал симптомом небрежности американской журналистики. Кто-то смонтировал и вложил на Ютьюбе ролик, где я 39 раз... Голос пропущен через автотюн, повторяю, попросту убрать. Расследование я бросил. В ту ночь, когда я принял это решение и запихнул подальше коробку с заметками, на меня свалился иск о клевете. Синти и Сэм уехали, оставив по себе гробовую тишину. Впечатление было такое, будто меня, не спросив разрешения, прооперировали. Я был жив, но смутно подозревал, что нечто внутри необратимо перекосилась, и не достанешь, не поправишь. Перекрутили некий важный нерв, некий орган нечаянно вшили вверх тормашками. Я лишь ярился на Кордову, изящно прятавшегося за спинами адвокатов, и ярость моя была еще отлетворнее от того, что на самом деле я злился на себя, на свою самонадеянность и глупость, потому что я понимал, падение мое не случайность. Кордова переиграл меня, явив ум и прозорливость, каких я от него не ожидал. Я рухнул в нокауте. Бой завершился, победитель объявлен, а я ведь даже толком на ринг не выступил. Меня искусно подставили. Джон был наживкой. Кордова, узнав, что я на него хочусь смастерил капкан, подослал анонима с проницательностью почти сверхъестественной, понимая, что анонимов неотвязный намек. Он что-то делает с детьми, меня заденет, а потом сел поудобнее и стал смотреть, как я рою себе могилу. И однако, если Кордова так занервничал из-за моего расследования, если он столько сил приложил, дабы от меня избавиться, что же он в действительности прячет? Оно что, еще взрывоопаснее? Я решил забыть об этом, отмахнуться постараться вернуть себе хоть какое-то подобие жизни. А теперь опять двадцать пять. Я допил скотч, взял новую пачку бумаг и вскоре выкопал то, что искал. Тонкий манильский конверт, и на нем от руки Александра. Расстегнул конверт, выудил содержимое. Листок и компакт-диск. «Колледж Амхёрста. Блестящее выступление». Александра Кордова. Курс 2009 года. еще одна талантливая первокурсница с севера штата Нью-Йорк. Так вышло, что ее отец, о котором она говорит мало, легендарный кинематографист Станислас Курдова. «Наша семья не любит публичности», — объясняет Александра. Впрочем, она и сама добилась очень многого. Под сценическим псевдонимом Сандра Деруин, Деруин, фамилии родственников по линии матери француженки. В 11 лет она заняла первое место на московском международном конкурсе имени Чайковского, где сыграла его фортепианное трио «Ля минор» и обошла выпускников Джулиарда на 6 лет ее старше. Александра выступала на международных площадках, включая Карнеги-холл. В 14 лет она записала первый и единственный сольный диск, Сандра Деруин Руин исполняет «Гаспар из тьмы» или «Дьявол в ночи» Мариса Равеля, заслужив похвалы критиков за творческую и эмоциональную интерпретацию этого произведения, одного из сложнейших сочинений для фортепиано в истории музыки. Александра больше не играет профессионально, однако не рассталась с фортепиано и возвращается к нему ежедневно. Это так прекрасно! затеряться в музыке, на время забыть, как тебя зовут. Гаспар остается ее любимой пьесой, и не только за техническую сложность, орнаментику, каденции, ртутные хроматические пассажи, исполняемые одной рукой, но и за источник вдохновения Равеля. Три стихотворения Бертрана, в которых фигурирует Ундина, соблазняющая человека поселиться с нею под водой, Повешенный и злобная тварь, что пляшет в ночи, переворачивая жизнь человека вверх дном. «Это так прекрасно, затеряться в музыке, на время забыть, как тебя зовут. Играть — это настоящий подарок», — говорит Александра. Равель был очень скромен, никогда не называл себя композитором, говорил только, что старается, и пьеса закончена, когда он больше не может стараться». Играя сонаты, переносишься в мир великой жестокости, однако там живет и тоска по любви, и грусть, и страх не смерти, но впустую потраченной жизни. В его музыке все это есть, невзирая на свою виртуозность. В Амхерсте Александра планирует расширить рамки, заняться антропологией или историей, а когда кончит колледж, может, поселюсь за границей, буду путешествовать, Отыщу край земли, стану жить за пределами музыки. Слова дочери истинного мастера».